Глава седьмая. В 1910 году тёмною октябрьской ночью Толстой тайно покинул ясную поляну. В письме, оставленном жене, он писал, что не может больше жить в той роскоши, которая его окружает, что хочет провести последние годы жизни в уединении и тиши. просил жену понять это и не ездить за ним, если она узнает, где он. Он поехал к своей сестре Манахине в Шамардино, Калужской губернии. Думал прожить там с месяц. И вдруг зловещий призрак женщины, искривившей всю его жизнь за последние 30 лет, опять встаёт на горизонте. Полученное известие что Софья Андреевна едет за ним. Больной с повышенной температурой под дождём и ветром он рано утром с другом доктором и дочерью уезжает на лошадях за 18 верст в Козельск. Там садится в поезд, чтобы пробраться в Ростов. На станции Остапова тяжко больного его приходится снять с поезда и поместить в домике начальника станции. Он умирает. Это ясно и для него самого, и для всех окружающих. И не как пророк он умирает. Опять перед нами прежний Толстой, ничего еще окончательно не нашедший, все еще ищущий. А мужики-то? Мужики-то как умирают, жалостно говорит он. Как видно, мне в грехах придётся умирать. И перед самой смертью шепчет про себя: "Не понимаю, что мне делать?" Последние слова Гётта были: "Побольше света". Последние слова Виктора Гюго Были тоже какие-то очень хорошие, не помню какие. Последние слова Толстого не понимаю. И пускай. В своём роде эти слова ещё прекраснее, чем самое возвышенное изречение. Толстой не был пророком, не был святым, но он был чем-то, что не менее важно для жизни. Он был страстным, безоглядным искателем, человеком, взыскующим града. И был он ещё художником, сумевшим собственную свою жизнь сделать одним из самых прекрасных своих произведений. И благодарение судьбе, что она дала ему возможность своим уходом внести последний, заключительный штрих в это художественное произведение жизни Толстой умер не впрочно, а седлом яснополянском обиталище. Он умер в пути, на глухом полустанке. Но через этот полустанок ярко блестя рельсами уходят вдаль бесконечная дорога.